Глава 8. Второй путь в Оргорейн. Я провёл это лето скорее в качестве исследователя, чем мобиля. Мотался по всему Кархаиду из конца в конец, из одного города в другой, из одного княжества в другое, наблюдал, слушал. То есть занимался тем, что мобилю поначалу вообще недоступно, ибо он на незнакомой планете всеми воспринимается как некое чудо. или чудовище одновременно, и постоянно должен быть готов к тому, чтобы дать очередное представление, где единственным актёром будет он сам. Я с удовольствием рассказывал всем, кто давал мне кров в этом сельском краю, в больших очагах и отдельных деревнях, кто я такой. Многие кое-что, хотя и очень мало, слышали обо мне по радио, но весьма смутно представляли, что именно я собой являю. Они были любознательны, Одни больше, другие меньше. Очень немногие боялись меня лично или проявляли какую-то ксенофобию вообще. В Рогом в Кархаде считается не чужеземец, а захватчик. Любой иностраннец, откуда бы он ни явился, считается гостем. Врагом же чаще бывает ближайший сосед. Весь месяц кус я прожил в древнем фамильном очаге Горенхеренг. Ачек это своеобразное сочетание укреплённого замка, небольшого города и деревенского поместья. Горинхеринг возвышался на холме над вечными туманами великого океана Годамина. В Ачеге было около 500 жителей, и явись я на 4000 лет раньше, предки их жили бы в том же самом месте, согласно тем же самым традициям. Хотя за это время на планете Гетен Были изобретены электродвигатель, радио, различные станки и механизмы, автомобили и сельскохозяйственная техника. Всё это уже успело стать привычным. Промышленная революция осуществлялась здесь размеренно, без каких-бы-то не было социальных бурь и потрясений. И за 30 веков Геттон не достигла того, что на планете Земля совершила за каких-то 30 десятилетий. Но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 Однако целое общество себе этого позволить не может, так что культурные сдвиги на геттон очень редки, как редкие физиологические мутации. Однако они порой дают неожиданные и значительные результаты. А потому геттинянцы продвигались по своему историческому пути очень медленно. Взяв за основу любую конкретную точку их истории, поспешный наблюдатель может сделать вывод,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 материнским инстинктом. Я подозреваю, что на гетон вряд ли возможно провести грань между материнским и отцовским инстинктами. Здесь главенствует общий родительский инстинкт желание прежде всего защитить, поддержать, что абсолютно не связано с различием полов родителей. В начале последнего летнего месяца Хаканна В Горенхеренге появились упорные слухи, основанные, впрочем, на официальных сообщениях из дворца, о том, что король Аргавен ожидает наследника. Причем не очередного сына от какого-то из своих кемерингов, он уже был отцом семерых детей, а собственного родного сына, во плоти и крови, единственного королевского наследника принца. Итак, король Аргавен решил сам родить ребенка. Мне это показалось смешным, как и многим обитателям Горенхеринга, по разным, разумеется, причинам. Хозяева мои говорили, что король уже слишком стар, чтобы рожать детей, и поэтому по этому поводу много шутили, и надо сказать, весьма непристойно. Старики чесали языки целыми днями. На доргаве на моне откровенно смеялись. Однако сама его персона никого особенно не интересовала. Кархайт это не государство, а толпа вздорных родственников, так когда-то сказала Стравен, и эти слова, как и многое другое из сказанного им, всё чаще приходили мне на ум, поскольку я всё больше узнавала об этой стране. То, что казалось единым государством, существовавшим уже многие века, на самом деле представляло собой мешанину из практически неуправляемых княжеств-принципалей, самостоятельных городов и отдельных деревень, все в дофеодальных племенных экономических единиц, расползающийся во все стороны союз соперничающих между собой, а порой и враждебных друг другу людей и правителей, которыми весьма неуверенно и непоследовательно пытался править монарх. По-моему, ничто и никогда не сможет сделать Кархайт единой нацией. Даже быстрое распространение различных скоростных коммуникационных и транспортных средств, которое, казалось бы, практически неизбежно должно было бы привести к национальному объединению, ни к чему такому не привело. Экумена не могла обращаться к жителям Кархайда как к единой нации, обществу, государству, способному на некую тотальную мобилизацию. Скорее имело бы смысл взывать к их достаточно сильному, хотя и недоразвитому чувству, чисто человеческой общности. Меня очень тревожили эти мысли, я тогда, разумеется, заблуждался. Однако эти новые сведения о гиттианцах сослужили мне впоследствии хорошую службу. Поскольку я не собирался весь год провести в старом Кархаде, мне необходимо было вернуться к западному перевалу до того, как Каргов станет недоступным. Даже здесь на побережье уже два раза за этот месяц выпадал снег. Хотя лето ещё не кончилось. Без особой охоты покинул я эти места и прибыл в Эренранг в самом начале месяца Гор, первого месяца осени. Аргавен уединился в своём летнем дворце в Оривер, назначив на время своего отсутствия регентом Пэмера Харгерем Иртайба. Тайп от души наслаждался предоставленной ему властью. Уже в первые 2 часа после прибытия в столицу Я начал ощущать не только слабые места в собственных выводах относительно Кархайда. Выводы эти к тому же весьма устарели. Но и определённый дискомфорт, пожалуй, и даже опасность, грозящую мне в Эренранге. Аргавин явно был не в своём уме. Его собственная злобная непоследовательность отравила тёмной желчью настроение жителей всей столицы. Король Кархайда был буквально пропитан страхом. Всё хорошее за годы его правления осуществлялось лишь благодаря министрам и членам Кьеремии. Впрочем, мы особого зла торговы на него не было тоже. Его неустанная борьба с собственными ночными кошмарами не оказала на королевство разрушительного воздействия. Зато кузен короля Тайп принадлежал к иной породе людей. Его безумие основывалось на чётких логических построениях. тайп отлично понимал, когда и как нужно действовать в своих интересах. Единственное, чего он не знал, это когда нужно остановиться. Тайп довольно много выступал по радио. И ставен, будучи премьер-министром, никогда так не вёл себя, и вообще показуха кархайтцам не свойственна. Правительство это не балаган с актёришками. Правители предпочитают действовать скрытно, отнюдь не напрямую. Тай поднака продолжал ораторствовать. Снова услышав его голос по радио, я вспомнил длинные обнажённые в улыбке зубы и лицо, покрытое паутиной морщин. Речи таибы были громогласны, длинны и напыщены. Хвалы в адрес Кархайда, хулы в адрес Соргурейна, разоблачения подрывающих государственную целостность фракций Демогагические разглагольствования относительно нерушимости границ королевства, целые лекции по истории, этике и экономике. И все почти на грани истерики. Так что от чрезмерной злобы или восторга голос его порой срывался на виск. Он много говорил о гордости за свою страну, о быственном патриотизме, но маловато о شفгретери и её граждан. о собственном достоинстве или личном авторитете каждого. Не слишком ли велики оказались потери со стороны Кархайда из-за конфликта в долине Синодх, что тему Шевгретера и авторитета старались не затрагивать вообще? Видимо, все же это было не так, ибо долину Синодх Тайп упоминал довольно часто. Однако о Шевгретере он явно избегал говорить, и я был почти уверен, что он стремится разбудить эмоции более низкого, примитивного, почти неконтролируемого уровня психики. Он хотел вызвать к жизни то, что постоянно подавлялось правилами поведения, соответствующими понятию Шеф-Гретора, как бы сублимирующего до безопасного уровня низменные чувства и желания. Он хотел, чтобы слушающие его речи жители Кархайда испытывали одновременно гнев и злобу, а потому основными темами его выступлений были отнюдь не гордость или любовь. Хотя эти слова употреблялись им без конца, однако в том контексте, в котором их употреблял он, значили они лишь самовосхваление и ненависть к другим. Он также немало разных слов говорил об истине, ибо, как он выражался, копал куда глубже поверхностного налёта цивилизации. Это была его излюбленная и, казалось бы, довольно благовидная метафора насчёт налёта цивилизации или облицовки штукатурки, обновления старых стен и тому подобного, то есть всего того, что скрывает более благородную древнюю основу. За подобной метафорой может с успехом спрятаться, по крайней мере, дюжина софизмов. Один из наиболее опасных признание того, что цивилизация, будучи искусственно созданной, противоречит природе, то есть является нарушением естественности бытия. Разумеется, цивилизация это никакой не налёт, и примитивная первобытная естественная культура и культура цивилизованного общества лишь ступени общего процесса развития человечества. Если цивилизации можно что-то противопоставить, так это войну. Так что либо то, либо другое. но не то и другое вместе. Мне казалось, когда я слушал надоедливые истеричные речи Тайба, что он стремится, насаждая страх и яростно убеждая в существовании врага, заставить свой народ как-то изменить выбор, сделанный еще до того, как началась его официальная история, выбор как раз между этими противоположностями, цивилизацией и войной. Возможно, для этого как раз пришло время. Медленно, как осуществлялся и весь их материально-технический прогресс, мало-помалу, невысоко ценя прогресс как таковой, гетанианцы в итоге в последние 5, 10 или 15 веков все-таки немного обогнали природу. Они уже вышли из абсолютной зависимости от своего безжалостного климата, и плохой урожай в отдельной провинции уже не мог привести к голодной смерти. Даже особенно холодная и снежная зима не приводила города к изоляции. На основе определённой материальной стабильности Оргорын постепенно превратился в единое и всё более централизующее государство. Теперь Кархайт тоже должен был собраться с силами и совершить аналогичный шаг. Однако Тайб считал, что всякое там развитие самосознания и собственного достоинства установление торговых отношений с другими государствами, строительство дорог, ферм, учебных заведений и так далее. Всё это лишь проклятый налёт цивилизации, который необходимо уничтожить. Перед ним была конкретная и ясная цель, и он шёл к ней по самому короткому и проверенному пути. Чтобы превратить народ кархаидов в граждан единого государства, в единую нацию, он избрал путь войны. Его идеи, разумеется, были недостаточно чётко сформулированы, однако звучали весьма убедительно. Второй способ столь же быстрого создания единой нации или всеобщей мобилизации людей это насаждение в государстве новой религии. Однако таковой под рукой не оказалось, и Тайб предпочёл путь милитаризации. Я послал регенту Тайбу записку, который изложил суть вопроса, заданного мною предсказателем, и ответ, который получил от них. Тайб мне не ответил. Тогда я отправился в посольство Арготы и спросил разрешение на въезд в государство Оргорейн. У стабелей всей Хейнской и Кумены куда меньше помощников, чем чиновников в одном лишь этом посольстве относительно небольшой страны. Все они путаются в бесконечных магнитофонных записях, различных досье, очень медлительный и дотошный, никаких кое-как, никаких ошибок, никаких подтасовок, столь характерных для официальных лиц Кархайда. Я терпеливо ждал, пока в посольстве закончат возню с оформлением моих документов. Ожидание однако становилось довольно неприятным. Количество королевских гвардейцев и муниципальной полиции на улицах Херенранга увеличивалось, похоже, с каждым днём. Все стражники были вооружены до зубов, у них даже начинало вырисовываться некое подобие военной формы. Настроение в городе царило мрачное, хотя торговые и прочие сделки совершались довольно успешно, благосостояние в целом росло, и погода была ясной. Меня сторонились уже почти все, даже моя квартирная хозяйка Этот толстяк больше не показывал желающим мою комнату и частенько жаловался на травлю со стороны людей из дворца, а потом начал обращаться со мной не как с уважаемым гостем и посланником с другой планеты, а скорее как с политическим преступником. Тайп произнёс ещё одну речь по случаю очередного столкновения в долине Синотх. Оказывается, отважные кархайдские фермеры, истинные патриоты совершили налёт в районе южной границы близ Сосинотха на Аргодскую деревню. Сожгли её, убили девять мирных жителей, а дела их отволокли к границе и бросили в реку Эй. Какую могилу вещал регент, обретут все враги нашего государства. Я слушал эту передачу в столовой нашего острова. Мои соседи выглядели по-разному: то мрачным, кто равнодушным, то и довольным. Однако во всех лицах сквозило нечто общее. Их словно искажал какой-то лёгкий тик или чуть заметная гримаска, и в взгляду всех был одинаково беспокойным. Вечером ко мне в комнату постучался и вошёл незнакомый мне человек, первый мой гость с тех пор, как я вернулся в Эренранг. Он двигался легко, у него была нежная кожа, застенчивые манеры, а на груди висела золотая цепь предсказателя, одного из целомудренных. «Я друг одного из тех, кто дружил с вами», представился он с прямотой застенчивого человека. «Я пришел просить вас о милости ради него». «Вы имеете в виду фейкса?» «Нет, истравно». «Должно быть выражение участия и готовности помочь на моем лице сменилось чем-то совсем иным». Возникла небольшая пауза, потом незнакомец пояснил: "Эстрава на предателя. Разве вы его не помните?" Застенчивости как не бывало. Теперь в его голосе звучал гнев. Он явно готов был поставить на кон свою честь, предъявить мне свой шивгрэтер, как здесь говорят. Если бы я хотел ответить ему тем же, то есть практически согласился бы на дуэль, Но мне нужно было бы ответить как-нибудь так: "Нет, я не припоминаю его, а скажите, что он собой представляет?" Но играть в эти игры мне вовсе не хотелось. Я уже к этому времени достаточно часто сталкивался с вулканическими вспышками кархедского темперамента. Я неодобрительно посмотрел прямо в гневное лицо незнакомца и сказал: "Конечно, я его помню. Однако дружеских чувств к нему не испытываете?" Его тёмные с чуть опущенными вниз уголками глаза смотрели прямо на меня с живым интересом, скорее благодарностью и разочарованием. Это он послал вас ко мне. Он не посылал. Я подождал, пока он объяснит. Он сказал: "Извините меня. Мои выводы были слишком поспешны. Теперь я пожинаю плоды собственной торопливости и домыслов". Я едва успел остановить этого надменного гордеца, ибо он тут же направился к двери. Пожалуйста, послушайте. Я ведь не знаю, кто вы и что вам угодно. Я же не отказал вам. Я просто совсем ничего не понимаю, а потому и не выразил сразу согласия помочь. Вы ведь не откажите мне в праве на определенную осторожность. И Стравина сослали за то, что он поддерживал мою деятельность здесь. А вы не считаете, что хотя бы отчасти... в долгу перед ним. Ну, отчасти, пожалуй, да, хотя то, с чем связана моя миссия здесь, выше всех личных долгов и привязанностей. Если это так, сказал незнакомец с яростной убеждённостью, то ваша миссия аморальна. Это остановило меня. Он говорил как защитник экуменических представлений, и мне крыть было нечем. Не думаю, что это так, ответил я наконец. В недостатках её осуществления виновен в данном случае тот, кто её осуществляет. Во всяком случае, сама идея не виновата ни в чём. Но прошу вас, скажите, что именно от меня требуется? У меня есть некая денежная сумма, проценты, долги и тому подобное, которую мне удалось собрать. Это остатки состояния моего друга Услышав, что вы вскоре собираетесь посетить Оргерн, я решил попросить вас передать ему эти деньги, если, разумеется, вы найдёте его. Как вам известно, за контакт с преступником полагается кара. Кроме того, риск может оказаться и бессмысленным, ибо он может находиться как в Мишнерии, так и на одной из проклятых ферм, а может быть, просто умер. Я не имею возможности выяснить это. Друзей в Оргерне у меня нет. И здесь тоже нет никого, к кому я мог бы обратиться с подобной просьбой. И я подумала о вас, потому что вы стоите как бы над всей этой политикой и свободны в передвижении по стране. Но, не, я совсем не подумала о том, что и у вас могут быть свои собственные политические соображения. Прошу прощения за собственную глупость. Хорошо, я возьму эти деньги. Но если он умер или его невозможно будет отыскать, кому мне следует их возвратить?» Он уставился на меня. Выражение его лица беспрестанно менялось. Он переживал жестокую душевную борьбу. Потом судорожно вздохнул, или, скорее, всхлипнул. У жителей Кархайда в большинстве случаев слезы весьма близко, и они стыдятся их не больше, чем мы смеха. Наконец он проговорил... «Благодарю вас. Моё имя Форд. Я живу в цитадели Орньи. Вы из семьи Эстравена?» «Нет. Я его Кэмеринг. Форд Рэм Ир Осбот». «У Эстравена за время нашего знакомства, насколько мне известно, никакого Кэмеринга не было. Но в отношении этого человека в душе моей не возникло ни малейших сомнений». Он, возможно, поступал неразумно или невольно служил чьим-то корыстным целям, однако его собственные побуждения были чисты и искренни. И он только что преподал мне урок, и я понял, что вызов чести в Кархаде может быть сделан в том числе и на уровне этики, и победит в этом поединке сильнейший. Ведь он загнал меня в угол буквально с первых двух ходов. Деньги у него были с собой, и он передал их мне. Солидную сумму в банкнотах королевской купеческой гильдии Кархайда. Так что никто в случае чего ни в чем не смог бы меня уличить, как, впрочем, и помешать мне просто истратить эти деньги. «Если вы отыщете его, — Форрад запнулся, — что-нибудь передать на словах? Нет, ничего. Только если бы я знал, и если я действительно его найду, то... Попытаюсь подробно сообщить вам о нём. Спасибо, сказал он и протянул мне обе свои руки. В Кархаде этот жест выражает особое дружеское расположение, так что пользуются им нечасто. Я желаю вам успеха в выполнении вашей миссии, господина И. Он настроен. Он верил, что вы прибыли сюда, чтобы творить добро, и я знаю, Он очень не очень верил в это. Стравен был для него целью и смыслом жизни. Форд был из тех проклятых, кому на роду написано вечно оставаться однолюбом. И я снова сказал: "Может быть, вы всё-таки хотели бы что-то передать ему ещё? Передать ему, что дети здоровы". Сказал он, потом поколебался, тихо прибавил: "Но «Ну, суд Мне важно всё это. И ушёл. Через 2 дня я покинул Леренранк и отправился на этот раз пешком к северо-западной границе Кархайда. Разрешение на въезд в Оргерэйн пришло гораздо скорее, чем можно было ожидать. Судя по поведению чиновников посольства, они и сами явно этого не ожидали, так что когда я явился забирать документы, они были со мной ядовито вежливы, понимая, что ради моей персоны Чем-то высшим указом нарушены все требования и правила протокола. Поскольку в Кархайде вообще никаких особых правил для отъезжающих из страны не существовало, я тут же двинулся в путь. За это лето я убедился, насколько приятно путешествовать пешком по такой стране, как Кархайд. Там великое множество дорог и гостиниц, как для пеших путешественников, так и для пассажиров и водителей транспортных средств. Кроме того, практически всегда можно рассчитывать на кархайдский закон гостеприимства. Граждане, крестьяне, простые фермеры или князья всегда предоставят путешественнику пищу и кров по этим неписаным правилам, по крайней мере, на 3 дня, а на самом деле куда дольше. Но самое лучшее то, что всюду тебя принимают доброжелательно и спокойно, словно долгожданного гостя. Я не спеша брёл по удивительно красивой и холмистой долине, расположенной между реками Сэс и Эй. Порой отрабатывая свой ночлег на огромных княжеских полях, шла жатва. Урожай спешно убирали в амбары и хранилища, так что каждые рабочие руки, каждый серп или уборочный комбайн были на счету. Необходимо было спасти это море золотистого зерна от приближающейся непогоды. Первая неделя моего пешего странствия была наполнена золотом пшеницы. Стояли чудесные тёплые дни, и по вечерам, прежде чем улечься спать, я обычно выходил на короткую прогулку по скошенным полям, покинув не ярко освещённый уединённый домик фермера или сияющую огнями гостиную княжеского поместья, и смотрел на звёзды, огни которых в тёмном ветренном осеннем небе казались огнями далёких городов. Мне, пожалуй, даже расхотелось покидать эту страну, которая хоть и проявила ко мне, посланцу другого мира, полное безразличие, но ко всем обыкновенным путникам и чужестранцам была очень нежна и гостеприимна. Да и страшновато было начинать всё сначала, снова рассказывать о себе на новом языке, снова объяснять цели своей миссии новым слушателям и, возможно, снова потерпеть неудачу. Я забрёл чуть севернее, чем нужно, оправдывая изменения в своём маршруте желанием увидеть долину Синодх, предмет давнишнего спора между Кархайдом и Оргарейном. Хотя погода стояла ясная, становилось всё холоднее, и в конце концов я всё-таки повернул к западу раньше, чем успел добраться до оса Синодха, вспомнив, что там, на границе, как раз построена эта пресловутая стена — через которую могут и не пропустить. Пришлось сделать небольшой крюк к Йогу и несколько километров пройти по берегу пограничной реки Эй, чтобы добраться до моста, который соединял две маленькие деревушки: Ассер на Кархайдской стороне и Сиу Венсен на Аргорейнской. Деревушки сонно смотрели друг на друга над бурными водами шумной реки Эй. Стражник на Кархатской стороне спросил меня только, не собираюсь ли я возвращаться сегодня вечером, и махнул мне на прощание рукой. Зато на стороне Оргера и нанемедленно явился инспектор, который никак не менее часами исследовал моё удостоверение личности и прочие документы. Паспорт он оставил у себя, сказав, что я должен явиться за ним завтра утром. Вместо паспорта он выдал мне временное разрешение на проживание в специальном доме для приезжих Коменсалии Сиу Венсина. Ещё час я провёл в кабинете управляющего домом для приезжих, пока тот читал мои бумаги, а также выданное мне удостоверение, и звонил инспектору пограничного пункта, от которого я только что к нему прибыл. Не могу точно поручиться, что аргоцкое слово означает именно коменсалов или коменсалию И корнями своими уходит в понятие шатропезники. Слово это используется при обозначении всех национально-государственных институтов Оргойна, начиная от названия самого государства и его федеральных компонентов до более мелких единиц административно-территориального деления, городов, общественных ферм, шахт, фабрик и так далее. в качестве прилагательного это понятие употребляется во всех перечисленных выше названиях и понятиях. Слово коменсалы обычно применяется к главам 33 федераций или округов, составляющих правительство Оргорейна. Его исполнительный и законодательный органы. Однако слово коменсау может также означать и просто житель великой коменсалии Оргоры. Таким образом, всё население страны Её коменсалы. Именно в отсутствии различий между общим и специальным значениями этого слова, в использовании его как для обозначения целого, так и части, как правящей верхушки, так и отдельных граждан государства, в этой его неопределённости и кроется самая суть этого понятия. В конце концов, адекватность моих документов, как и моей личности, была подтверждена И в часу четвёртом я наконец впервые с раннего утра поел. Мне была подана каша из местной пшеницы и ломтики холодного хлебного яблока. При всём невероятном количестве чиновников Сьювенси казался маленькой простенькой деревушкой, погружённой в глубокую и сельскую дремоту. Дом для приезжих вряд ли соответствовал своему многообещающему названию. В его столовой помещалось всего Один стол и пять стульев. Даже камина там не было. А еду приносили из деревенской харчевни. Вторая из имеющихся в доме для приезжих комната была отведена под спальню. Шесть кроватей, толстый слой пыли, плесень на стенах. Комната оказалась в полном моём распоряжении. По всей видимости, все все у Венсине сразу же после ужина ложились спать, так что я тоже улёкся и уснул. Слушай эту оглушительную сельскую тишину, от которой с непривычки звенит в ушах. Распал я примерно час и проснулся от сдавившего сердце кошмара. В моём сне рвались снаряды, захватчики топтали чужие земли, кого-то без конца убивали, горели дома и стога в полях. Сон был ужасен. В какой-то момент мне приснилось, что я бегу вниз по какой-то тёмной улице в толпе странных безликих существ, а дома у меня за спиной взлетают в воздух языки пламени, пляшут, пожирая обломки, а дети кричат и плачут от страха. Кончилось всё это тем, что я среди ночи вышел подышать свежим воздухом прямо в чём был и оказался посреди покрытого сухим жнивьём поля. Перед мной чернела какая-то ограда, половинка луны дурацкого рыжева цвета, и несколько звёзд выглядывали из-под низка над самой головой несущихся облаков. Ветер был пронизывающий ледяным. Рядом со мной возвышался какой-то большой амбар, наверное, зернохранилище, а чуть подальше я увидел разлетающиеся на ветру снопы искр. Я был без тёплых штанов и босиком. в одной лишь рубахе, без хаеба или куртки. Однако свой неизменный дорожный тючок я прихватил с собой. Там была не только одежда, но и оставшиеся рубины, деньги, документы, мои записи и ансибль. Тючок этот я использовал как подушку во время своего путешествия. Во все вероятности я и во сне цеплялся за него. Я вытащил оттуда башмаки, штаны, отбитый мехом зимний хаеб, Я оделся прямо среди холодной тёмной тишины деревенского поля. Огоньки Сювенсена мерцали где-то в километре у меня за спиной. Потом я потихоньку побрёл в поисках дороги и скоро вышел на неё. По дороге шли люди. Все они, похоже, были беженцы, как и впрочем и я, но они, по крайней мере, знали, куда идут. Я пошёл за ними, поскольку не знал, куда мне податься. От Сиуинсена стоило явно держаться подальше. Я догадался, что на него напали ночью бандиты из Кархетского селения Пасарр с другого берега реки Эй. Бандиты подожгли несколько домов и быстро убрались. Сражения никакого не было. Вдруг на бредущих по дороге людей упал и яркий свет от зажжённых фар изкорчившейся обочины. Мы увидели штук 20 грузовиков на полной скорости мчащихся к Сиувенсину. Раз 20 вспыхнули и пропали фары, прошипели шины, и мы снова оказались в тишине и темноте. Вскоре мы добрались до фермы, где нас остановили и допросили. Я попытался пристроиться к той группе людей, с которой шёл по дороге, но мне не повезло. И им, впрочем, тоже не повезло, за исключением тех, кто прихватил с собой документы. «Люди без документов, а я, к тому же, еще и иностранец без паспорта, были отрезаны от общего стада и на ночь помещены в склад. Просторный каменный полуподвал без окон с единственной дверью, которая запиралась снаружи». И дело дверь отпирали и вводили очередного беженца в сопровождении местного полицейского, вооруженного акустическим ружьем. При закрытой двери внутри было совершенно темно ни малейшего лучика света. В столь непроглядной тьме перед глазами обычно начинают вспыхивать снопы искр и плавать огненные круги. Воздух был холодный и густо пропитанный запахом пыли и зерна. Ни у кого даже фонарика с собой не было. Всех этих людей среди ночи вышвырнули из собственных постелей. Двое из них оказались совершенно голыми. По дороге люди дали им какие-то одеяла, чтобы прикрыть наготу. Своего у них не было ничего. Но самое ценное из их имущества, оставшегося неизвестно где, это, разумеется, документы. Вор горея не лучше остаться совсем голым, чем лишиться документов. Все сидели поорознь в обширном, пыльном, слепяще тёмном помещении. Порой кто-то шептал два-три слова ближайшему соседу, И снова всё смолкало. В этой орго-рейнской темнице не было и намёка на то чувство солидарности, какое бывает обычно у всех заключённых. Никто ни разу не пожаловался. Слив от себя я услышал шёпот. Я видел его на улице, возле моей двери. Ему оторвало голову. Да, они пользуются старинными винтовками, что стреляют кусочками свинца, как бандиты. Тиена говорит, что они... «Не из самого Пассерера, а из княжества Овард, и что их привезли к реке на вездеходе?» «Но ведь между Овардом и Сювенсеном нет вражды?» Они ничего не понимали. Они ни на что не жаловались. Они не протестовали, когда соотечественники заперли их в подвале после того, как их дома были сожжены, а их самих выстрелы бандитов погнали прочь. Они даже не пытались понять причину происшедшего. Вскоре тихий говор, отдельные редкие фразы на гнусавом языке арготы, по сравнению с которым кархаидские слова звучали как камешки, падающие в пустой котёл, совсем умолк. Люди уснули в темноте и тишине. Какой-то ребёнок немножко поскулил, и ему отвечало гулкое подвальное эхо. Вдруг дверь широко распахнулась, и за ней оказался ясный день. Солнечные лучи ножами ударили мне в глаза, яркие и пугающие. Я, спотыкаясь, вышел наружу и машинально следовал за стрельными, пока не услышал собственное имя. Я не сразу узнал его, хотя бы потому, что в оргоррейне звук л произносят. Кто-то повторял его снова и снова, наверное, с тех пор, как открыли дверь. Пожалуйста, пройдите сюда, господин Аи. торопливо проговорил некто в красном, и я сразу перестал быть жалким беженцем. Меня отсекли от тех безумных, вместе с которыми я брёл в поисках спасения по тёмной дороге, вместе с которыми, утратив документы и перестав таким образом быть личностью, я всю ночь просидел в тёмном подвале. Теперь я вновь обрёл своё имя, меня узнали и признали человеком. Я снова существовал как личность. Что ж, существенное облегчение. Я с радостью последовал за незнакомым мне человеком. Служащие местного управления фермами комменсалии были возбуждены и расстроены. Они всячески старались проявить заботу и даже извинились за неудобства, причиненные прошлой ночью. «Ах, напрасно, напрасно! Вчера вы решили заночевать все у Венсини!» — все сокрушался какой-то толстый инспектор. Ах, если бы вы сразу прибыли в Оргерэйн, как все, они не понимали, кто я такой и почему мне следует оказывать особое внимание. Их неосведомлённость на этот счёт была совершенно очевидной, однако и это мне было безразлично. Господина зовут Дженгли Айе. Он посланник, с ним следует обращаться с должным почтением. Что они и делали? Так что к полудню я уже ехал в автомобиле по дороге в Мишнери. Автомобиль был предоставлен в моё распоряжение управлением фермами Коменсалии Восточного Хумсвашима, 8-й округ. Я получил новый паспорт и бесплатный пропуск во все дома для приезжих, находящиеся на пути моего следования, а также переданное по телеграфу приглашение прибыть в резиденцию комиссара путей сообщения и портов 1-го округа Коменсалии. господина Утха Шузгиса. Радиоприемник в моем маленьком автомобиле включался вместе с двигателем и работал непрерывно, так что весь день, пока я ехал через бескрайние, богатые ручьями и засаженные пшеницей поля восточного Оргарейна, а грады там отсутствуют, поскольку нет никаких стадных животных, радио не умолкало. Меня проинформировали о погоде, об урожае, о состоянии дорог. Меня предупредили, чтобы я осторожнее вёл машину. Мне передали самые разнообразные новости из за всех 33 округов, данные о производительности труда на самых различных предприятиях и грузообороте морских и речных портов. Потом я прослушал несколько монотонных гимнов Ёмиш, потом снова сводку погоды. Всё это было очень мило. Во всяком случае, после бесконечных громкоголосных заявлений которых я вдоволь наслушался в Эренранге. Не последовало ни единого упоминания о налёте на Сью Венсен. Правительство Аргота явно не было намерено разжигать страсти. В сводках новостей, которые передавались весьма часто, говорилось лишь, что в районе восточной границы по-прежнему поддерживается и будет поддерживаться порядок. Мне это понравилось. Информация не содержала никаких провокационных намёков, и носила спокойный, уверенный характер, качество, которое я всегда особенно ценил в гитанианцах это уверенность. Порядок поддерживается, и точка. Теперь я был рад, что уехал из Кархайда с его непредсказуемой политикой, стремящейся к развязыванию войны, и руководимого беременным королём-параноиком и эгоистичным маньяком-регентом. Мне радостно было ехать вот так. Неторопливо, с усыпляющей скоростью 40 километров в час через обширные, разделённые прямыми межами поля, вспложь засеянной пшеницей, под ровным серым небом по направлению к столице Оргорейна, правительство которого уверило в порядок. На дороге часто встречались полицейские патрули, в отличие от Кархая, где вечно надо было спрашивать дорогу у прохожих или ехать наугад. которые предупреждали меня, что машину остановят на каком-то инспекционном пункте, принадлежащем такому-то округу Каменсали. На этих пунктах необходимо было предъявить инспектору своё удостоверение личности и зарегистрироваться в специальном журнале. Мои документы каждый раз вызывали уважение. Мне приветливо махали рукой на прощание после самой минимальной задержки. и в добавок вежливо сообщали, как далеко до ближайшего дома для приезжих, где, если мне будет угодно, я смогу поесть или переночевать. При скорости 40 км/ч поездка от северного перевала до Мишнери мероприятие довольно серьёзное, так что ночевать в пути мне пришлось дважды. Еда в домах для приезжих была не вкусной, но обильной, ночлег вполне пристойный. Даже отсутствие отдельной комнаты в какой-то степени компенсировалось молчаливостью и сдержанностью моих гостиничных соседей. У меня ни разу не возникло ни одного дорожного знакомства или хотя бы краткого разговора во время этих остановок, хотя лично я несколько раз такие попытки предпринимал. Жители Арготы не похожи на людей недружелюбных, скорее они просто нелюбопытны. В целом они какие-то... Безцветные, очень спокойные и покорные. Мне они нравились. Я уже проучил 2 года в холодном климате среди слишком горячих и холерически страстных кархаитцев. И теперешняя перемена была мне приятна. Следуя вдоль восточного берега великой реки Кундерр, я на третье утро добрался наконец до Мишнери, столицы и самого крупного города Оргарейна. Когда в редкие перерывы между проливными осенними дождями выглядывало солнце, город этот выглядел весьма забавно. Он казался состоящим сплошь из глухих каменных стен, в которых лишь кое-где, на очень большой высоте, были прорублены узкие окошки. Широкие улицы были заполнены народом, но люди среди этих домов выглядели карликами. Уличные фонари зажигались на невероятно высоких столбах, Крыши домов вздымались ввысь, точно руки молящегося гиганта, а козырьки над дверями, торчавшие из стен на высоте метров 6 от земли, казались чем-то вроде нелепых книжных полок. На редкость уродливый, какой-то гротескный город представал передо мной в лучах солнца. Однако он был построен не для этих тёплых и солнечных дней. Он был построен для зимы. Зимой вам тут же стала бы ясна и разумность его архитектуры, и экономичность, и своеобразная красота. Когда улицы эти на три метра поднялись бы вверх, вымощенные толстенным плотным слоем снега, а крутые крыши выселись бы над этими улицами изящными черными зигзагами, крутизна не позволяет снегу и льду скапливаться на них, а под навесами у дверей стояли бы сани. а узкие окна-щели светились бы теплым желтым светом сквозь метель и пургу. Мишнари был чище, больше и светлее, чем Эренранг. А кроме того, выглядел более открытым и импозантным. В нем преобладали дома из желтовато-белого камня, простой, но величественной архитектуры. Застройка велась в соответствии со строгим планом В большей части этих зданий размещались различные правительственные учреждения и службы каменсали, а также многочисленные храмы культа Йомиш, основной религии государства. Здесь не ощущалось веяния тайных слухов и давления чьей-то высочайшей вывихнутой психики. Не ощущалось и постоянного присутствия чьей-то огромной мрачной тени, как в Эренранге. Здесь всё было просто, величева Я аккуратно. Я чувствовал себя так, словно вырвался из мрачной тьмы давнo минувших веков и жалел, что зря проторчал целых 2 года в Кархайде. Наконец-то я попал в страну, которая с моей точки зрения готова была вступить в экуменическую эру. Я немного покатался по городу, потом вернул автомобиль в региональное бюро И пешком направился в резиденцию комиссара путей сообщения и портов первого округа Коменсали. Я так и не смог до конца взять в толк, было ли его приглашение просьбой или вежливым приказом. Ну, суть. Я прибыл в Оргерренд, чтобы говорить от лица Екумены. И с тем же успехом могу начать выполнять свою миссию и здесь, как и в любом другом месте. Мои первые впечатления о жителях Арготты, как о людях флегматичных и сдержанных, были поколеблены комиссаром Шузгисом, который с улыбкой и радостными криками бросился мне навстречу, схватил обе мои руки тем жестом, который кархаитцы прибегают для выражения наиболее сильных интимных своих чувств, энергично встряхивая их, словно пытаясь выбить искру в моём внутреннем двигателе. проревел приветствие в адрес посла икумены лиги всех миров на планете Геттон. Это был настоящий сюрприз, ибо ни один из 12 или 14 чиновников-инспекторов, изучавших мои документы, не выказал ни малейшей осведомлённости относительно того, что означает моё имя, мой статус посланника икумены или само понятие икумены. Каждому жителю Кархайда всё это было по крайней мере приблизительно известно. Я уж было решил, что Кархайд постарался не допустить, чтобы хоть малейшее радиосообщение обо мне просочилось в Арготу, окружив мою персону стражайшей государственной тайной. Не посол, господин Шусгис, всего лишь посланник. Ну, значит, будущий посол. Ну, разумеется, посол. Клянусь, Мяша, Шозгис, плотный, сияющий радостной улыбкой, осмотрел меня с головы до ног и снова засмеялся. Вы вовсе не такой, как я ожидал, господин Ай. Просто ничего похожего. По слухам, вы должны были быть высоким, как уличный фонарь, тощим, как санный полоз, совершенно чёрным и к тому же соглазом. Одним словом, ледяное чудовище, страх. Так ведь ничего подобного? Только вы чуть темнее, чем большинство из нас. Для земли это нормально, сказал я. Неужели вы оказались все в Энсине именно в ту ночь, когда эти бандиты совершили свой налёт? Клянусь грудями мешем. Ах, в каком ужасном мире мы живём! Ведь вас могли бы застрелить. Ещё когда вы только шли по мосту через реку Эй. Это после всего вашего долгого пути в Оргарин. Ну хорошо, хорошо. Вы всё-таки здесь в конце концов. И множество людей жаждет вас видеть и слышать. И все рады приветствовать вас в Оргорейне. Он тут же устроил меня в собственном доме, не принимая никаких возражений. Всего лишь чиновник высокого ранга, хоть и очень богатый человек, Шузгис жил так, как в Кархайде не жил никто, даже знатнейшие князья. Его дом представлял собой целый остров, где проживало не менее сотни работников, его прислуга, клерки, технические советники и так далее. Зато не было ни ковы из родственников или членов клана. Система расширенных феодальных семей, всех этих очагов и княжеств, хотя и достаточно ещё различимая в структуре коменсалии, была в Оргорене национализирована уже несколько веков назад. Все дети старше 1 года жили здесь отдельно от родителей и воспитывались в специальных очагах коменсалии. Никакого иерархического деления По степени знатности здесь не было. Частные завещания законными не считались. Умирая человек оставлял всё своё имущество государству. Все одинаково начинали с нуля. Однако позже, что совершенно естественно, возникали должностные и имущественные различия. Шозгис был богат и со своими богатствами обращался весьма вольно. В моих апартаментах были такие предметы роскоши, существование которых на планете зима я и не подозревал, например, душ, а также электрокамин в дополнение к прекрасному настоящему камину. Шузьги только смеялся. Мне было сказано: посланника нужно держать в тепле. Он прибыл из мира жаркого как печка, ему трудно переносить наши холода. Обращайся с ним так, как с человеком, ждущим ребёнка. Постели вы накрой меховыми одеялами, а в комнату дополнительно поставь электрокамин. Подогревай ему воду для умывания, а окна держи закрытыми. Ну как? Всё хорошо? Удобно вам тут будет? Пожалуйста, скажите непременно, если вам что-нибудь ещё понадобится. Удобно ли мне? Ни один человек в Кархаде ни разу и ни при каких обстоятельствах не спросил меня об этом. Господин Шосгис. Но неKNovenno сказал я: "Я чувствую себя здесь как дома". Но ему всё было мало, так что пока на моей постели не появилось ещё одно одеяло из меха пестрый, а в камин не подбросили ещё охапку дров, он не успокоился. "Я знаю, как это бывает", сказал он. "Когда я ждал ребёнка, то никак не мог согреться. Ноги у меня вечно были как лёд, и я всю зиму просидел у камина". Это, конечно, было уже давно, но я всё прекрасно помню. Гетенианцы рано заводят детей и примерно после 24 лет начинают применять контрацептивы. В своей женской ипостаси они утрачивают фертильность где-то лет в 40. Шузгису было за 50, отсюда и это уже давно. Впрочем, очень трудно было представить его в роли юной матери. Это был опытный политик с твёрдыми убеждениями, проницательный, общительный, искусно пользующийся доброжелательностью в своих интересах. В центре же его интересов был прежде всего он сам. Это общечеловеческий тип. Я встречал таких на земле, на Хейне, на Олюле. Полагаю, что таких людей можно встретить даже в Аду. Вы Очень хорошо информирован относительно моих взглядов и вкусов, господин Шозгис. Мне это весьма лестно. Ведь я полагал, что известия обо мне до вас ещё добраться не успели. Нет, сказал он, прекрасно понимая, что я имею в виду. Они бы, разумеется, предпочли похоронить вас под снегом у себя в Эренранге, не так ли? Однако они отпустили вас. Отпустили? И именно тогда мы здесь поняли, что вы не просто ещё один из этих кархатских безумцев, а нечто настоящее. Мм, боюсь, я не совсем понимаю вас. Почему Аргавин и его приспешники боятся вас, господин Ай? Боятся и одновременно хотят, чтобы вы вернулись. Они боятся, что если они попробуют плохо обращаться с вами или попытаются заставить вас молчать, То им, возможно, придётся за это расплачиваться, а не бояться нацеленных на них ружей из космоса. Разве нет? Вот потому-то они и не осмеливаются вас трогать. Они просто попытались заглушить ваш голос, потому что боятся и вас, и того, что несёте вы на планету Геттон. Это было явное преувеличение. Моё имя, разумеется, ни разу упоминалось в кархадских новостях. По крайней мере, до тех пор, пока у власти находился Истравен. Но у меня уже возникало ощущение, что по неким причинам информация о моей персоне не слишком-то распространена в Оргарене. Что Згис мои опасения подтвердил. Значит, сами вы не боитесь того, что я несу на планету Гетон? Нет, мой дорогой, мы не боимся. Зато этого порой боюсь я. В ответ он предпочёл весело рассмеяться. Я не стал ничего уточнять. Я не торгуюсь и не продаю прогресс отстающим цивилизациям. Представители миров должны встречаться на равных, испытывая друг к другу хоть какое-то уважение, искренне стараясь понять друг друга. Только тогда моя миссия сможет по-настоящему начаться. Господин Аи, вас ждёт множество людей. Все они жаждут с вами познакомиться. Это важные персоны и самые обыкновенные люди, но кое-кто несомненно вызовет ваш интерес. Именно они вершат здесь дела. Я просил о чести лично принимать вас, потому что у меня, во-первых, большой дом, а во-вторых, я известен как лицо нейтральное. Я не доминатор, не сторонник открытой торговли, а простой комиссар путей сообщения, который выполняет возложенные на него государственные функции. И я постараюсь, чтобы вам не досаждали всякими сплетнями насчёт хозяина того дома, в котором вы живёте, он засмеялся. Однако, сия означает, что вам придётся довольно много есть. Если вы не возражаете, конечно. Я в вашем распоряжении, господин Шусгис. В таком случае, сегодня у нас небольшой ужин с ванаки-слозом, комменсалом кувера. Это третий округ, я не ошибся. Разумеется, прежде чем приехать сюда, мне пришлось как-то подготовиться, выучить кое-какие уроки. Шозьгиъс выказал несколько преувеличенный восторг по поводу того, что я собоговалил узнать столь многое о его родном округе. Его манера вести себя всё-таки очень сильно отличалась от кархайской. Там подобный восторг сочли бы унизительным. либо для него хозяина, либо для меня, уважаемого гостя. Я не могу сказать точно, но чьто-то шеф-грэтер безусловно пострадал бы, а возможно и оба. Для парадного обеда мне нужна была соответствующая одежда. Поскольку мой красивый Эренрангский костюм исчез во время налёта на Сёвенсин, а потому днём я взял государственное такси, отправился в центр города, и приобрел там полную арготскую экипировку. Хаэп и рубаха очень походили на кархайцкие, однако вместо легких летних штанов здесь носили высокие до бедер гетры, мешковатые и неуклюжие. Наиболее популярны были ярко-синий и красный цвета. Качество ткани и покрой костюма казались старомодными и лишенными изящества. Вот что значит «массовый пошив». Эта одежда помогла мне понять, чего именно не хватало в впечатляющем массивными добротными зданиями городу элегантности. Однако отсутствие элегантности в одежде небольшая цена за столь ценные знания. Я уплатил её с радостью. Вернувшись в дом Шузгиса, я тут же отправился под горячий душ, струйки которого били сразу со всех сторон, окутывая тело словно колючим туманом. Я подумал о холодных цинковых ваннах Восточного Кархайда, где стучал зубами от холода всё лето, и о своей собственной ванне в Эренранге, где вода по краям покрывалась ледяной коркой. Может это тоже своего рода элегантность. Нет уж, да здравствует комфорт. Я надел свой нарядно вышитый красный костюм и в сопровождении Шусгиса на его личном автомобиле отправился на торжественный ужин. В Оргоре не значительно больше домашних слуг и всяческих служб быта, чем в Кархайде. Это потому, что все жители Арготы являются её гражданами, а государство обязано всех своих граждан обеспечить работой. И делает это. Таково во всяком случае общепринятое объяснение. Хотя, как и многие другие объяснения экономического порядка, оно под определённым углом и явно обходит мечта более существенная. В чрезвычайно ярко освещённой, высокой и белоснежной парадной гостиной комменсала Слоза было десятка 2-3 гостей. Трое были комменсалами, а все остальные происходили явно из весьма благородных семей и сами по себе были людьми уважаемыми. Это чувствовалось сразу. Перед мной были не просто жители Арготы, пришедшие из любопытства поглазеть на инопланетянина. Я не был здесь ни диковинкой, как в течение целого года в Кархаиде, ни чудовищным извращенцем, ни загадкой. Как мне показалось, они видели во мне ключ к решению некой важной проблемы. Но что за дверь предстояла мне отпереть? У некоторых этих государственных мужей и высокопоставленных чиновников, и явно была на этот счёт своя точка зрения, и они весьма бурно приветствовали меня. Но я-то оставался в полном неведении. И во время ужина ничего выяснить мне тоже, разумеется, не удастся. На всей планете зима, даже в стране варваров, в нас сквозь промёрзшим Перунгере считается исключительно неприличным говорить о делах во время еды. Поскольку ужин не замедлил явиться, я отложил все свои вопросы и принялся за клейкий рыбный суп, рассматривая хозяина дома и его гостей. Слуз был хрупким, ложавым человеком с необычайно светлыми и ясными глазами, с глубоким, чуть глуховатым голосом. Похоже, он был чистой воды идеалистом, искренне и целиком посвятившим себя высокой цели. Мне он, в общем, понравился, но было бы весьма любопытно узнать, какой именно цели посвятил он свою жизнь. Слева от меня сидел другой коменсаал, толстомордый тип по имени Обсол. Он был тучный, добродушный и назойливо любопытный. Уже после третьей ложки супа он как начал спрашивать меня, так и не мог остановиться. Какого чёрта? Неужели я в-заправду родился на какой-то другой планете? А чем она отличается от Гетен? Все говорят, что там жарче, но насколько, чёрт побери, жарче? Ну как вам сказать? Например, в этих широтах на Земле снег не выпадает никогда. Снег не выпадает. Надо же. Неужели никогда? Он на редкость радостно рассмеялся. Так где те радуются доброй шутке, желая, чтобы с ними продолжали забавную игру? Наши заполярные регионы очень похожи на ваши зоны обитания. Мы уже очень давно, гораздо раньше, чем вы, пережили свой последний ледниковый период, хотя и у нас он ещё не совсем закончился. По сути своей земля и Гетен очень схожи, как впрочем, и прочие мы все обитаемые миры. Человек может жить лишь при довольно строго определённых условиях. Гетан в этом смысле находится где-то у самых пределов данной системы. Значит, существуют планеты ещё более жаркие, чем ваша? Большая их часть значительно теплее Земли. На некоторых постоянная жара. Например, планета Где в основном представляет собой каменистую пустыню. В самом начале там было просто тепло, но население так эксплуатировало внутренние энергетические ресурсы своей планеты, что нарушило природный баланс ещё 50 или 60.000 лет и тому назад. Например, вырубив леса на топливо. Там ещё продолжают жить люди, но планета где, похоже, теперь, если я правильно разобрался в ваших священных книгах, на то место, куда, согласно учению Йомиш, после смерти попадают всякие воры и мошенники. Тут на уста хопсла появилась усмешка. Так спокойно и одобрительно, что я внезапно понял, что недооценил этого человека. Некоторые последователи культа Йомиш считают, что места, куда попадают люди после смерти, существуют на самом деле и находятся в иных мирах, на других планетах. Вы не знакомы с такой точкой зрения, господин Ай? Нет. Ни о кем только не считали, но пока ещё никто не заподозрил во мне привидения, явившиеся из сетого света. И тут мне удалось наконец посмотреть направо, произнося слово привидения, я словно увидел одно из них. Темнокожее в тёмных одеждах существо, неподвижное и словно окутанное мраком, сидело рядом со мной. Призрак смерти на весёлом перу Обсла отвлек от меня его сосед с другой стороны. Большая часть гостей внимала речам слоза, сидевшего во главе стола. Я обернулся вправо и проговорил шепотом. — Не ожидал встретить вас здесь, лорд Эстравен. — Неожиданно и делает жизнь возможной, — ответил он. — Неопорочно кое-что передать вам. Он беспокойно посмотрел на меня. — Это... всего лишь деньги, часть ваших собственных доходов. Их посылает вам Форат Рэм Ир Осбот. Вся сумма при мне, в доме господина Шузгиса. Я позабочусь о том, чтобы как можно скорее вручить их вам. Очень любезно с вашей стороны, господин Аи. Он был тихий, покорный, словно уменьшившийся в размерах, изгнанник... живущий за счет своих способностей и умений в чужой стране. Похоже, он не слишком стремился к беседе со мной, и я даже рад был этому. Но время от времени в течение этого утомительного, наполненного бесконечными речами, вопросами и ответами вечера, хотя все мое внимание и было приковано к представителям непростой и могущественной арготы, намеревавшейся то ли завязать со мной дружеские отношения, То ли как-то иначе использовать меня. Я посматривал на Истравена, ощущая его присутствие, замечая его вроде бы совершенно равнодушное лицо. И в голову мне вдруг пришла мысль, хотя я тут же постарался отринуть её как безосновательную, что я по собственной доброй воле никогда не приехал бы в Мишнери и не ел бы сейчас жареную чернорыбицу с каминсалами оргорой. а коменсалы и палец о палец не ударили бы, чтобы я оказался здесь. Все это сделал он».